Глава девятая. Теория. Можно задать еще один вопрос, робко попросила я, когда мы на бешеной скорости выезжали на шоссе. Зачем так нестись? Только один, нехотя согласился он. Но для начала пристегнись. Я тут же послушалась, чувствуя, что Эдвард внимательно за мной наблюдает. Как ты догадался, что я не заходила в книжный? Не думаю, что тебе рассказала та старая ведьма с седыми космами. Эдвард целую минуту смотрел на трассу, на которой никого, кроме нас, не было. — Мы вроде пытаемся быть откровенными, — раздраженно пробормотал я. Каллен ухмыльнулся. — Ладно, скажу. Я не почувствовал твой запах. Он снова уставился на дорогу, Давай мне время переварить сказанное. Не подобрав подходящего объяснения, я решил обдумать это позже. Если хочу докопаться до истины, то сейчас нужно спрашивать. «Ты не ответил на мой первый вопрос?» — напомнил я. «Такое развитие событий Эдварду не понравилось». «Разве?» — со вздохом спросил он. «Как именно ты читаешь мысли? На каком расстоянии? А твои родственники умеют?» Я чувствовала себя малолетней идиоткой, пристающей с глупыми вопросами к взрослым. «Вообще-то это уже второй вопрос», — возразил Эдвард, однако я сцепила пальцы и выжидающе на него смотрела. «Нет, мои родственники так не умеют, а мысли удобнее читать вблизи. Чем знакомее голос, тем с большего расстояния я могу его слышать, в среднем в радиусе нескольких миль. Это все равно, что находиться в большом зале, где полно народа, и все разговаривают одновременно. Очень похоже на негромкий гул, шум, звучащий где-то на заднем плане. Когда он начинает меня раздражать, я просто его отключаю». Гораздо проще казаться нормальным, когда слышишь только голоса людей, а не голоса вперемешку с мыслями. «А почему ты не слышишь меня?» — с любопытством спросила я. Золотистые глаза загадочно вспыхнули. «Не знаю», — пробормотал он. «Единственное возможное объяснение — твой разум устроен иначе, чем у остальных. Если сравнить с радио, то твои мысли текут...» На ультракороткой волне, а я способен ловить только длинные. — Хочешь сказать, что у меня мозги на бикрень? разозлилась я. — Я слышу голоса. — А ты беспокоишься о своем душевном здравии. Не волнуйся, это же просто теория. — Все, теперь твоя очередь. Он вопросительно поднял брови. Я тяжело вздохнула. С чего же начать? — Мы вроде пытаемся быть откровенными, — напомнил Эдвард. Собираясь с мыслями, я взглянула на приборную панель и, увидев показания спидометра, окаменела. «Ты что, с ума сошел?» — заорала я. «Сбавь скорость!» Что случилось? Испугался он, однако на тормоз не нажал. «Сто шестьдесят километров в час!» Я в панике посмотрела в окно, но не увидела ничего, кроме ярких убегающих огней. По обеим сторонам дороги темной стеной стоял лес, а мы неслись так быстро, что стена казалась монолитной — «Расслабься, Белла!» — закатил глаза Эдвард. «Хочешь, чтобы мы разбились?» «Ничего не случится». «Куда ты спешишь?» — спокойнее спросил я. «Я всегда так езжу», — усмехнулся он. «Смотри на дорогу». «Белла!» «Я ни разу не попадал в аварию. Даже штрафов не платил», — похвастался Эдвард и постучал по голове. «У меня здесь встроенный радар». «Очень смешно». Особенно если учесть, что я дочь полицейского и воспитана на уважение к законам. К тому же, если твой Вольво разобьется в лепешку, ты просто встанешь и пойдешь дальше. — Очень может быть, — усмехнувшись, ответил он. — Но ты-то так не можешь. Поэтому в лепешку лучше не расшибаться. Тяжело вздохнул Эдвард, и стрелка спидометра поползла вниз. — Довольно? — Почти. — Ненавижу ползать, как улитка. Пробормотал он. Сто двадцать километров в час это скорость улитки? Хватит обсуждать мою езду. Я жду, когда ты расскажешь о своей теории. Я закусила губу, а медовые глаза неожиданно смягчились. Смеяться не буду, пообещал Эдвард. Я больше боюсь, что ты разозлишься. Неужели все так страшно? В общем, да, он ждал. А я, не желая видеть его лица, разглядывала свои руки. «Рассказывай». «Не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — посоветовал он. «Ты самостоятельно вывела эту теорию?» «Нет». «Откуда ты ее взяла, из книги или из фильма?» «Нет, все произошло в субботу на пляже. Я встретила старого друга, Джейкоба Блэка. Его отец и Чарли дружат с незапамятных времен, отец Джейкоба...» Один из квилетских старейшин. Эдвард никак не отреагировал. Мы прошли к воде. О коварном соблазнении юного Джейкоба я благоразумно умолчала. Блэк рассказывал мне старые индейские легенды. Наверное, старался напугать. Особенно хорошо мне запомнилась одна... Я запнулась. Продолжай. Легенда о вампирах. Неожиданно для себя я перешла на шепот. Смотреть на лицо Каллина я не решалась. зато заметила, как побледнели сжимающие руль пальцы. — И ты сразу подумала обо мне? Иронии в его голосе я не услышала. — Нет, он упомянул твою семью. Эдвард внимательно следил за дорогой. От его невозмутимости мне стало страшно, и я бросилась защищать Джейкоба. Блэк считает это глупым суеверием. Он просто хотел меня напугать. Я сама виновата, заставила его рассказывать страшилки. Зачем? Пытаясь меня задеть, Лорен что-то сказала про твою семью, но парень постарше, тоже индейец, заявил, что вы в резервации не бываете. Прозвучало это как-то странно, и, предложив Джейкобу пройтись, я вытянула из него эту историю. Низко опустив голову, каялась я. Эдвард засмеялся. Чем немало меня напугал, разве можно смеяться одним ртом, когда глаза злые и холодные? Как же ты ее вытянула? Щипцами, что ли? Я флиртовала, и мне все удалось. Жаль, что меня там не было. Бедный Джейкоб Блэк. А ты еще меня обвиняла в том, что я ослепляю и поражаю людей. Густо покраснев, я стала смотреть в окно. «Что же случилось потом?» — через некоторое время спросил Эдвард. «Я залезла в интернет. И твои подозрения подтвердились. Особого интереса в голосе не слышалось, но руки так и сжали руль. Нет, большая часть информации оказалась абсурдной. А потом... Что потом? Я решил, что мне все равно». «Все равно?» Вопрос прозвучал так, что я невольно подняла голову. «Неужели мне удалось пробить его нерушимое спокойствие?» «Да», — слабым голосом ответила я, — «мне все равно». «Тебя не волнует, что я монстр? Что я не человек?» «Не волнует», — твердо ответила я. Эдвард не ответил, внимательно следя за дорогой. Бледное лицо снова стало непроницаемым. «Ты злишься. Зря я все тебе рассказала». «Нет, предпочитаю знать, что ты думаешь». даже если твои догадки не верны. — Так я снова ошиблась? — Я вовсе не об этом, — процедил Эдвард. — Ей все равно, — потрясенно повторял он. — Так я права? — испуганно спросила я. — А тебе не все равно? — съязвил он. — Просто любопытно. По большому счету я все для себя решила. — Что именно ты хочешь знать? — покорно осведомился Эдвард. «Сколько тебе лет?» «Семнадцать», — тут же ответил он. «И давно тебе семнадцать?» «Довольно давно», — он усмехнулся. «Ясно. Эдвард внимательно меня разглядывал, совсем как в ресторане, когда пытался понять, все ли со мной в порядке после невеселого приключения». «Не смейся, но разве ты можешь выходить в дневное время?» Он все-таки засмеялся. «Ерунда». — Солнце не мешает? В гробу не спишь? — Чушь! Я вообще не сплю! — Вообще не спишь? — ошеломленно переспросила я. — Никогда! — прошептал Эдвард, задумчиво глядя на меня. Попав в плен золотых глаз, я начисто забыла, о чем думала. — Ты еще не задала самый главный вопрос. Его голос звучал холодно и как-то отрешенно. — Какой именно? Тебя не интересует моя диета? — Ах, это, — прошептала я, — да, да, ты же хочешь знать, пью ли я кровь? Меня передернуло. Ну, Джейкоб мне кое-что рассказал. И что же рассказал Джейкоб? Что вы не охотитесь на людей. По его словам, твоя семья не считается опасной, потому что вы охотитесь только на животных. Так он сказал, что мы не опасны? Недоверчиво уточнил Эдвард. Не совсем. Он сказал, что вы не считаетесь опасными, но квилиты по-прежнему не хотят, чтобы вы появлялись в их резервации. Каллен смотрел куда-то вперед. Стрелка спидометра ползла к 150 километрам, но возражать я не решилась. Итак, он прав, вы действительно не охотитесь на людей. Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее. У квиллита хорошая память, ничуть не смутившись, ответил Эдвард, и я приняла это за положительный ответ. Однако не стоит обольщаться, предупредил он. и совершенно правы, что держатся от нас подальше. Мы по-прежнему опасны. Не понимаю. Мы стараемся. Как правило, у нас получается, но и ошибки бывают, как, например, сейчас, когда я нахожусь наедине с тобой. «Ты считаешь это ошибкой?» — надеюсь, мой голос прозвучал не слишком печально. «Да, и очень опасный», — мягко подтвердил он. Воцарилась тишина. Я смотрела на яркие огни встречных машин, они проносились так быстро, что казалось, будто я попала в виртуальный мир компьютерной игры. Время улетало так же стремительно, как и полотно автострады. А вдруг у меня не будет второго такого шанса?» Судя по всему, Эдвард считает, что разговор окончен. Но «Ну уж нет, я не стану терять времени. — Расскажи мне еще что-нибудь, — отчаянно попросила я. — Неважно, что он скажет, пусть только говорит. — Что ты хочешь знать? Он произнес это как-то растерянно. Мольба в моем голосе застала его врасплох. — Объясни, почему вы охотитесь на животных, а не на людей, — в отчаянии придумала я. На глаза навернулись слезы. и сдерживать их с каждой минутой становилось все труднее. «Не хочу быть монстром», — тихо сказал Эдвард. «Но ведь животных тебе мало», — допытывалась я. «Наверное, это похоже на замену мяса соей. Мы в шутку называем себя вегетарианцами. Кровь животных не полностью удовлетворяет голод, или в нашем случае жажду, но ее достаточно для поддержания жизни». — в большинстве случаев, — зловеще добавил Эдвард, — иногда сдерживаться особенно сложно. — И сейчас сложно? — осторожно спросила я. — Да. — Но ведь ты не голоден. Откуда такая уверенность? — Твои глаза. — Я же рассказывала о своей теории. На пустой желудок мужчины всегда раздражительнее. — А ты очень наблюдательно, — рассмеялся Эдвард. — Я не ответила, просто наслаждалась серебристым смехом, — «Ты ведь охотился в эти выходные вместе с Эмитом? «Да», — помолчав, ответил он, — «не хотелось уезжать, но было просто необходимо. Лучше не искушать судьбу». «Почему ты не хотел уезжать?» «Когда ты далеко, мне очень неспокойно. Я таяла под взглядом золотых глаз. Я ведь не шутил, когда просил не упасть в океан. Все выходные я места себе не находил». Тебе повезло, что сегодня ты осталась живой и невредимой. Он покачал головой, будто что-то внезапно вспомнил. Ну, почти невредимый. Что? — удивилась я. Твои ладони. Напомнил Эдвард, и я посмотрела на почти зажившие царапины. От него ничего не скроешь. Упала, вздохнула я. Так я и думал. Яркие губы насмешливо изогнулись. Наверное, все могло быть и хуже. Я страшно переживал, и за три дня успел порядком надоесть Амету. «Три дня? Ты что, вернулся только сегодня?» — спросила я, с трудом выбираясь из плена прекрасных глаз и приводя в порядок мысли. «Нет, воскресенье». «Тогда почему ты -то не был в школе?» — зло спросила я, вспоминая, сколько горя причинило мне его отсутствие. «Ну, вообще-то мне солнце не мешает». но в ясную погоду лучше никому на глаза не показываться. — Почему? — Когда-нибудь сама увидишь. — Мог бы мне позвонить, — с упреком воскликнула я. — Я ведь не знала, где ты. Мой голос предательски дрогнул. Я... мне... что? Мне было так плохо. Я ведь тоже беспокоилась. Я зарделась, рассказывая о самом сокровенном. Лицо Эдварда перекосилось, как от резкой боли, — Нет, — простонал он, — это неправильно. — Что я такого сказала? — Бел, неужели ты не понимаешь? Одно дело — мучиться самому, и совсем другое — впутывать тебя. Полные страдания глаза устало смотрели на дорогу, а слова полились так быстро, что я с трудом улавливала смысл. — Не хочу, чтобы тебе было больно. Глухо, но настойчиво проговорил он. Это неправильно и очень опасно. — Нет. Тоном обиженного ребенка воскликнул я. — Мне все равно, кто ты. Уже слишком поздно. — Не говори так, — прошептал Эдвард. Я закусила губу, надеясь, что физическая боль заглушит сердечную, и смотрела на дорогу. До Форкса, наверное, осталось всего ничего. — О чем ты думаешь? — раздраженно спросил он. — Неуверенная, что не разрыдаюсь, я покачала головой. — Ты плачешь? — изумился Эдвард. Я и не подозревала, что по щекам катятся предательские слезы. «Нет», — дрожащим голосом сказала я. Его рука потянулась ко мне, но на полпути замерла и снова легла на руль. «Прости», — в бархатном голосе слышалось глубокое раскаяние. Я знала, что он извиняется не только за то, что заставил меня плакать. «Не извиняйся», — уже увереннее проговорил я. «Ты ведь только что спас мне жизнь». Мы помолчали. «Скажи мне кое-что». Спустя некоторое время попросил Эдвард, стараясь, чтобы голос звучал весело. «Да? О чем ты думала, когда я выехал из-за угла? У тебя было такое лицо, не испуганное, а скорее сосредоточенное. Пыталась вспомнить, как вывести из строя противника, что-нибудь из самообороны, собиралась сломать ему нос. Неужели ты хотела драться?» — недоумевал Эдвард. — Почему не попыталась убежать? — Когда бегу, я очень часто падаю, неохотно призналась я. — Ты могла закричать? — в горле пересохло. Он покачал головой. — Ты права. Спасая тебе жизнь, я действительно вмешиваюсь в судьбу. В Фениксе ты тоже устраивала столько проблем? — Что значит «устраивала»? Разве в том, что случилось, есть моя вина? — обиженно спросила я. — Устраивала? Значит, как магнит притягивала, все опасное. — Итак, ты устраивала столько проблем в Фениксе? — Ну, проблемы случались, но гораздо реже, — неохотно промолвила я. Обычно удавалось отделаться парой швов и легким испугом. — Наверное, все дело действительно в магнетизме. Чем ближе я к Северному полюсу, тем страшнее и опаснее жизнь. Эдвард негромко захихикал, «Тебе лучше жить на экваторе». Я вздохнула. Въезжая в предместье Форкса, Эдвард сбавил скорость. Дорога заняла не более тридцати минут. «Увидимся завтра», — поинтересовалась я. «Конечно, мне ведь нужно сдавать сочинение», — улыбнулся он. «Встретимся за Ленчем». Глупо, но после всего, что случилось сегодня, от обещания Эдварда у меня перехватило дыхание — Я не заметила, как мы оказались возле дома Чарли. В окнах горел свет, пикап стоял на месте. Я словно очнулась от волшебного сна и вернулась к реальности. Вольво остановился, но выходить я не спешила. — Обещаешь прийти завтра в школу? — Обещаю. Нерешительно кивнув, я в последний раз вдохнула упоительный запах кожи и сняла пиджак. — Оставь его. — Себе. Твоя куртка ведь у Джессики, — напомнил Эдвард. — А что сказать, Чарли? — Да уж, рисковать не стоит. Я нерешительно коснулась дверцы. Выходить совсем не хотелось. «Белла — Белла? — позвал Эдвард. «Что — Что? Обернувшись, я увидела, что его лицо вдруг стало очень серьезным. — Можешь мне кое-что пообещать? — Конечно, — выпалил я и тут же об этом пожалела. А если он попросит меня остаться? Я не смогу... «Никогда. Не ходи в лес одна. Я раскрыл рот от удивления. Почему? Невинная прогулка может быть еще опаснее, чем дружба со мной. Просто поверь на слово. Голос звучал так зловеще, что я задрожала. Что же это обещание я сдержать смогу? Как скажешь, улыбнулась я. Похоже, моя покорность не слишком его обрадовала. До завтра». Вздохнул он, и я поняла, что мне пора уходить. «До завтра», — повторила я, — и неохотно открыла дверцу. Белла, Эдвард потянулся ко мне, и прекрасное лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Мне казалось, что сердце сейчас вырвется из груди. Спокойной ночи. Я почувствовала дивный аромат его кожи. Так вот, чем пахла куртка. Голова закружилась. Не в силах сдвинуться с места, я пыталась привести в порядок мысли. Наконец, я все-таки вышла из машины, но тут же потеряла равновесие и чуть не упала. Эдвард негромко рассмеялся. Обиженно хлопнув дверцей, я, пошатываясь, пошла к дому. Эдвард подождал, пока я дойду до двери, и только потом завел мотор. Серебристая машина исчезла за поворотом, а я завороженно смотрела вслед, почти не чувствуя холода. Словно во сне я нащупала ключи и открыла дверь. «Белла?» — тут же позвал из гостиной Чарли. «Да, папа». Кажется, он смотрит бейсбольный матч. «Что-то ты рано». «Разве?» «Еще и восьми нет. Как съездили?» «Отлично. Я почти забыла, что именно планировалось на этот вечер. Девочки выбрали платье». «Ты в порядке?» «Да, просто немного устала. Мы столько магазинов обошли». — Думаю, тебе стоит пораньше лечь спать, — озабоченно посоветовал Чарли. — Неужели я так плохо выгляжу? — Сначала позвоню Джессике. — Разве не она тебя привезла? — Да, но я забыла куртку в ее машине. Хочу попросить, чтобы Джесс завтра ее захватила. — Дай ей хоть до дома доехать. — Конечно. Ретировавшись на кухню, я плюхнулась на стул. Боль тысячи иголок терзала голову. «Наверное, это последствия стресса. Зря это так храбрилась при Эдварде». «Соберись», — приказала я себе. Зазвонил телефон, страшно меня испугав. Я схватила трубку. «Алло», — пролепетала я. «Белла?» «Привет, Джесс. Как раз собиралась тебе звонить». «Ты уже дома?» Она беспокоилась за меня, но удивилась, что я вернулась так рано. «Да, я забыла куртку в твоей машине. Захвати ее завтра, ладно?» «Конечно. А теперь расскажи мне, что случилось», — потребовала она. «Давай лучше завтра, на тригонометрии, хорошо?» «Нас слышит твой папа», — догадалась подруга. «Угу. Ладно, поговорим завтра. Пока». «Судя по ее тону, завтра мне предстоит инквизиторский допрос. Пока, Джесс». С трудом передвигая ноги, я поднялась наверх и кое-как расстелила постель. Только встав под теплый душ, я поняла, как сильно замерзла. Несколько минут меня колотил озноб... И лишь когда вода стала горячей, как кипяток, онемевшее тело начало оживать. Я так и стояла не в силах пошевелиться, пока бойлер не опустел. Выйдя из души, я поплотнее закуталась в махровую простыню. Сушить волосы феном было лень, и, вернувшись в свою комнату, я быстро переоделась в теплую толстовку и тренировочные брюки. Соорудив на голове тюрбан из полотенца, я нырнула под одеяло и сжалась в комочек. Тепло волнами разливалось по телу, и я понемногу успокаивалась. Сегодняшние события теснились в голове, не давая уснуть. Сколько всего случилось! Образы кружили в бешеном калейдоскопе, но, проваливаясь в забытье, я успела подвести итог уходящему дню. Три вещи прояснились окончательно. Во-первых, Эдвард — вампир. Во-вторых, он хочет попробовать мою кровь, хотя и борется с этим желанием. А в-третьих, Я окончательно и бесповоротно в него влюбилась.